Церемониальное дао в исполнении недопеска. «Недопесок, разбуди его!» велел Лис с горы, упираясь в пол и второй ладонью. Он сообразил, что Хуфайцинь все еще спит, а разговаривает во сне, и духовные силы применил непроизвольно. Сяоху высунулся из-под кровати, протянул лапу и подергал Хуфайциня за рукав. Тот закачался, голова его упала на грудь. Хувей почувствовал, что тяжесть на плечах пропала, и поспешно вскочил на ноги. Даос кое-как поднялся, уперся посохом в пол, тяжело дыша. Этот юноша должно быть тоже Даос? Пробормотал он. Как так могло выйти, что он одержим демоном? Хуфой между тем поднял голову и открыл глаза. А? Что? Переспросил он. Он поглядел на Хувея. Ему показалось, что лис с горы какой-то встрепанный. И вот тут Хуфай Цинь увидел Даоса. Глаза его сузились, он прошипел. «Даос? Что здесь делает Даос?» «Не волнуйся», — сказал Хуфай небрежно. «Этот явился не к тебе. Он меня изгоняет». «Гляжу, безуспешно», — фыркнул Ху Фей Цинь. Лис с горы засмеялся вплетая пальцы себе в висок. «Разве это под силу обычному человеку? Меня даже боги прогнать не могут!» Хуфейцинь подумал, что если бы Хувей стоял чуть ближе, то он бы ему хорошенько двинул за такие дерзостные намеки. «Юноша!» — сказал Даос, выставляя посох в сторону Хувея. «Не волнуйся, я избавлю тебя от этого демона! Небеса милосердны!» Они дадут мне силу на борьбу со скверной». Лицо Хуфэйциня на секунду стало хищным. Хувей беспокойно шевельнулся. «Фэйцинь? А меня что, за человека приняли?» После паузы спросил Хуфэйцинь, поглядев на лиса с горы. Тот ответил хохотком. Хуфэйцинь спустил ноги с кровати, встал. Хувей тут же метнулся к нему, поддерживая. «Все нормально». «Я могу стоять», — возразил Хуфэйцинь, отстраняясь. «Это так смехотворно, что придало мне сил. Нужно бы разрешить это недоразумение, пока никто не пострадал». Он окинул Даоса быстрым, цепким взглядом. Это явно был породистый, так сказать, молодой мужчина. Траурные белые одеяния сидели на нем щеголевато, но сапоги были стоптаны странствиями. Перчатка на правой руке намекала, что с оружием или боевыми «дао» он знаком. Пожалуй, он был силен. Для человека или «даоса». «Дао-джан, для начала я представлюсь». Сяоху подергал его за рукав. «Шисюн, Шисюн, а можно я?» «Можно ты и что?» Не понял Хуфайцинь. «Можно я тебя представлю? В небесном дворце я видел, как это делается». Виляя хвостами, сказал недопесок. пусть, хохотнул лис с горы. Хуфайцинь, подумав, разрешил. Сяуху важно сложил лапы перед собой, церемонно поклонился. «Вылитый небесный советник!» — подумал Хуфайцинь, развеселившись. Сяуху задрал морду и принялся старательно выводить слово за словом. «Поклон первому Циньвану Небесного Дворца Тайдзи Файциню Лисьему Богу и моему шисюну, добавил он с кроговоркой. Хувей захохотал и толкнул Ху циня в бок. «Да ты и в самом деле важная шишка. У тебя титулов больше, чем хвостов». И тут же оба они уставились на Даоса, который неожиданно отбросил посох, бухнулся на колени и, складывая кулаки, отвесил медленный церемонный поклон со словами «Ничтожнейший приветствует небесного наследника». Уничижительное «ничтожный» употреблялось вместо «я», чтобы подчеркнуть собственную незначительность, особенно в присутствии влиятельной особы.